Люся. Молодые люди, двое юношей, почти мальчиков, и две девушки гуляют в степи. Почему в такое страшное время, когда решительно никто не гуляет, двое юношей и две девушки гуляют в степи? Они гуляют очень далеко от города, в будний день, в рабочее время. Но, с другой стороны, гулять никем не запрещено. Они гуляют попарно. Юноша с жесткими, чуть курчавыми волосами, босой, ловкий и быстрый в движениях. И загорелая девушка с голыми, покрытыми пушком ногами и руками, и светло-русыми золотистыми косами. Другой юноша, белоголовый, маленький, веснущатый. И с ним девушка тихая, неброско одетая, с умненькими глазками. Ее зовут Тося Мащенко. Пары то расходятся далеко-далеко, то опять сходятся в одно место. Они гуляют неутомимо с утра до вечера, страдая от жажды под слепящим солнцем, от которого у белоголового юноши становится втрое больше веснушек, и всякий раз приносят что-нибудь в руках и в карманах, патроны, гранаты, иногда немецкое ружье, револьвер, русскую винтовку. В этом нет ничего удивительного. Они гуляют в районе последних боев отступившей Красной Армии, возле станции Верхнедуванной. Вместо того, чтобы снести это оружие немецкому коменданту, они сносят его в одно скрытое место у рощи и зарывают. Но их никто не видит. Однажды паренек, быстрый в движениях, который всеми коноводит, находит заряженную мину и на глазах девушки со светло-русыми косами с необыкновенной точностью, орудая шустрыми пальцами, разряжает эту мину. Несомненно, в этом районе должно быть много мин. Он научит всех, как их разряжать. Мины тоже пригодятся. Девушка с золотистыми косами возвращается домой вечером, сильно загоревшая, усталая, возбужденная. И это уже не первый вечер. Люсе удается на минутку увлечь ее в садик. Поблескивая в темноте белками глаз, Люся страшным шептом сообщает ей о женихе. «Какой же них, Что ты мелишь?» — сердито говорит Валя, немного растерявшись. Мысль о том, что, может быть, это шпион, подосланный немцами, и противоположная мысль, что это представитель подпольной большевистской организации, узнавшая о деятельности Вали, разыскивает ее, оба эти предположения быстро отпадают. Хотя Валя начинена литературой приключений, как мина взрывчатым веществом, Она человек реального практического склада, как все ее поколение. Она перебирает в памяти всех своих знакомых. И вдруг ее точно озаряет. Весна прошлого года. Прощальный спектакль драм-кружка в клубе имени Ленина. Проводы Вани Туркенича в Севастопольское зенитно артиллерийское училище. В роли жениха Валя невесты. Жених. Ну да, конечно. Ваня Туркенич. Обычно он всегда играл роли комических стариков. Конечно, здесь не московский художественный театр. «Моя установка такая», — говорил Ваня. «Зритель от первого ряда до последнего должен сидеть мокрый от хохота». И это ему вполне удавалось. В чем бы он ни выступал, в бестоланной или не перше гули, он неизменно гримировался под садовника Даниуча. Но ведь он же на фронте. Как же он мог очутиться в Краснодоне? Он же лейтенант Красной Армии. Прошлой зимой он заезжал в город по дороге в Сталинград, куда его послали переучиваться стрелять из зенитных пушек по танкам. Вечно ты, мама. Ну, какое тебе дело? Я не хочу ужинать. И Валя мчится к Олегу. Туркенич в Краснодоне. Маленькая беленькая девушка идет через всю большую землю. Она прошла уже всю Польшу и всю Украину. Песчинка в неисчислимом людском песке, заблудившаяся семечко. Так доходит она до Первомайки и стучится в окно маленького домика. Если среди сестер Иванцовых ты увидишь одну беленькую, то знай, что это сестры Иванихины. Лилия Иванихина пропавшая без вести на фронте, вернулась под родной кров.